Глава 10 Утром Амир наведался к Марине. Он долго не решался заговорить, а она его не торопила. Сидел у окна и молча считала птиц. Слова матери наконец-то заставили его задуматься о том, что на самом деле происходит, что это всё не игра, и его мар на самом деле страдает. Но больнее ударило по нему понимание того, что девушка отныне будет лишь ненавидеть своего похитителя. А миру настолько хотелось вернуть те светлые чувства и ощущения, которые он испытывал, встречаясь с ней в Москве, что совсем запутался. Обида, гордость, самолюбие, ревность затмили разум. Всё то время, которое он провёл в Берне, показалось ему самым мучительным. Ведь не нужно было спешить вечером на встречу с загадочной русской красавицей, покорившей однажды его сердце. Он отсчитывал дни, часы, минуты и секунды до встречи с ней, и ошибочно решил, что Марина также будет рада их воссоединению. «Чего ты хочешь?» — не выдержала Мар. «Хочу извиниться». «За всё». «А смысл?» Поднялась она со стула и подошла к нему. «Вот ты извинишься, и что дальше? Отпустишь домой? Оставишь в покое? Я вижу, у тебя хорошая семья, и твоя матушка права. Мы слишком разные. Как небо и земля. Не говори так. Сама знаешь, что не разные. Думала, что похожи». Когда-то, когда ты ещё не похищал меня, не сажал под замок и не заставлял любить себя. А ещё ты отличный лжец. И в чём же я тебе солгал? Что придерживаешься современных взглядов? Что живёшь в Швейцарии? Так и есть. Пойми, я не мог переправить тебя сразу в Берн. Ага, тюрьмы побоялся, значит. Ну да, ты всё продумал. Мы бы в Берн после... Но тут он замолчал. После чего? Свадьбы? А где гарантии? А вдруг ты бы бросил меня здесь и отправился бы дальше? По чьей-нибудь душе ещё? Я тебя не понимаю. Имар махнула рукой. Я больше не верю тебе. Мы не в каменном веке, чтобы женихи крали невест. И что нам делать? Как только Марина заметила смятение в его глазах, то подошла совсем близко и села на пол около его колен. Отпусти меня, пожалуйста. Пусть снова меня наколят. Пусть буду спать всю дорогу, но отпусти, прошу. Амир держал её за руки и чувствовал, как сердце начинает биться всё сильнее и сильнее, как её глаза заставляют остановиться время вокруг. Поэтому он резко встал и отошёл в сторону. «Не могу. Понимаешь, не могу». «Почему? Да что во мне такого, господи!» Мар также вскочила. «Такой экзотики полно в мире. Есть масса женщин, которые пожелают быть с тобой. Любых мастей. Хочешь блондинку, хочешь брюнетку, рыжую, зелёную, красную, любую. Почему я?» Опять задаёшь глупый вопрос. Видимо, ты никогда и никого не любила по-настоящему. Не болело у тебя сердце? Видимо. Поэтому и спрашиваю, зачем тебе такая? Не будь избалованным ребёнком. Это я-то избалованный? О, нет-нет-нет. Слушай, — вскричала Марина. Ну, хочешь, переспи со мной. Попробуй на вкус, каково оно. И отпусти уже. Глаза Амира в этот момент вспыхнули. Он буквально подлетел к ней и заговорил ледяным голосом. «Никогда больше не произноси этих слов. Я порядочный человек». И собрался уйти, но остановился. «Пусть Зинат повяжет тебе хиджаб, и ты сможешь выйти к остальным. У меня три сестры, они хотят познакомиться». «А не забыл спросить, хочу ли того я?» «А что? Хочешь продолжать сидеть в заперти?» «Нет», — со злобой ответила та. «Ну вот». «Амир ушёл?» Амар схватила под нос и запустила ему вслед. Только тот настолько звонко ударился о дверь, что пленница сама испугалась и мигом подбежала, подняла его и положила на место. Ближе к ужину в покое пожаловала госпожа Зенат. «Ты готова выйти к остальным?» — спросила женщина. «Да». Мар принялась натягивать на себя платок, но по привычке повязала его как косынку. «Нет, нет, не так», — подошла к ней Зенат. «И зачем всё это нужно?» бурчала Мар. «Зачем платок? Вы же у себя дома!» Так положено маляка. «У нас большая семья, много родственников, и господин Мадиджалал очень строг, любит скромность». Когда Зинат закончила с платком, то повернула девушку к зеркалу. В отражении на Марину смотрела поистине восточная красавица. Идеальной формы овальное лицо, чёткие чёрные брови, длинные густые ресницы, Большие миндалевидные карие глаза, доставшиеся ей от бабушки, терской казачки. Пухлые губы, имеющие цвет чуть ярче, чем просто розовый. В таком виде Мар мало чем отличалась от арабских девушек, разве что белизной кожи. За пару недель загар смылся, и кожа приобрела природный оттенок. «Ты очень красивая», — заключила Зинат и ласково улыбнулась. «Спасибо», — со вздохом ответила Мар. «Пойдём, скоро ужин». Но в глазах Марины поселился страх. Тогда женщина приобняла её. «Не бойся, всё хорошо будет. Госпожа тамамы я поможем тебе». Но чего бы ни говорила зенат На душе у невольницы скребли кошки. Она устала. Если раньше встречи с Амиром доставляли радость, вызывали особый трепет в сердце, то сейчас ей становилось дурно рядом с ним. Сейчас она видела в этом мужчине исключительно чуждого араба окутанного всевозможными предрассудками, да ещё и постоянные разговоры о строгом отце семейства, которому она по каким-то ей неведомым причинам должна понравиться, для чего необходимо очень постараться. А может, она не хочет стараться? Может, ей милее сейчас сидеть в пижаме и болтать с Настей о девичьих проблемах или ждать, сидя за столом, когда мама разложит по тарелкам запечённую курочку? Когда отец расскажет очередной анекдот Почему она должна сидеть в четырёх стенах? Почему обязана одеваться так, как по праву может не одеваться? В её голове роились одни лишь почему. А что больше всего изъедало душу, так это мысли о родителях, которые сейчас, возможно, уже оплакивают свою дочь. Однако родители не оплакивали Марину. Они искали её. Владимир Константинович поднял всех, кого только знал. Ему помогали лучшие работники органов внутренних дел в поисках дочери. Однако за две недели поиски не дали никаких результатов. Конечно же, первым, на кого они подумали, — это отвергнутый арапамир, Его не составило труда найти. Только он оказался чист. Никаких подозрений Амир не вызвал. Поскольку человеком был невероятно аккуратным, тщательно продумывал каждый свой шаг, да и те люди, которые участвовали в похищении, — давно уже покинули Россию, разъехавшись в разные уголки света. Марина будто растаяла. Лучший друг Владимира, генерал в отставке Илья Стремилов, несколько раз пытался намекнуть, что, коль похитители не выходили на связь, не требовали выкуп, то, скорее всего, девушка подверглась нападению каких-то отморозков, а значит, могла пропасть бесследно. Только ни отец, ни мать даже мысли не допускали, что их дочь может быть мертва. Мать выплакала все глаза. Отец каждый день начинал с хорошей дозы сердечных лекарств, но они не переставали верить. Как продолжала верить и Марина. А в доме господина Мади Джалала всё семейство готовилось к ужину. В просторной комнате стоял низкий стол, на котором дочери Мади расставляли блюда. Около стола расположились плотные матрацы, обшитые бархатом, и, как положено, множество подушек на них. В воздухе зависли стойкие ароматы всевозможных специй, таких непривычных и приторных. Когда с приготовлениями было покончено, девушки отошли от стола. Вскоре показался сам хозяин. мади прошёл в комнату, где к нему тут же подбежала маленькая джаля Глава сел на матрац усадил около себя дочку, затем пригласил остальных. Но только все хотели сесть. Как в дверях показала Зинат, а за ней шла Марина. Амир собрался было подойти к ней, но отец запретил. Он осмотрел девушку. Та стояла одетая так же, как и его дочери, после чего указал на место у стола. «Ты можешь сесть», — прошептала Зинат. Сёстры Амира тем временем вовсю переглядывались и тихо хихикали, но, поймав строгий взгляд Мади, быстро умолкли, опустив глаза в тарелки. Марина проследовала к своему месту и села на колени. Когда семья расселась, Мади произнёс «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Что повторили и остальные. Все взяли по и принялись за еду. Марина тоже хотела взять. Но наткнулась на гневный взгляд Мади, чего у девушки не то что пропал аппетит, хотя его и не было. Но даже сердце ушло в пятки. Тогда к ней на помощь пришла Зинат. «Правой рукой, бери всё правой рукой», сказала она. А тамам покивала головой. Они ловко управлялись с кушаньями, лишь у Мар ничего не получалось. То край рукава попадёт в тарелку, то плов слетит с лепёшки. Все же в этот момент следили только за ней. И более не выдержав позора, она положила остатки хлеба в тарелку, закончив с ужином. А они всё продолжали смотреть, будто на цирковую обезьяну, как казалось самой Марине. В результате чего ей захотелось в очередной раз расплакаться, уже и глаза покраснели. И, не желая продолжения сего зрелища, Мар решил уйти. Только стоило ей подняться, как Мади хлопнул ладонью по столу. «Сядь!» — чуть ли не крикнул он. Марина так и опустилась, округлив глаза. «Дождёшься, когда все поедят, тогда сможешь уйти», — зашептала зинат Дочери Мади после этого уже не улыбались, а Амир и вовсе сник, наблюдая за тем, как его возлюбленная мучается. После ужина девушки принялись за уборку. Зинат хотела проводить Марину в комнату, но Амир помешал. «Пойдём в сад». Обратился он к Мар. «Я лучше к себе пойду». Дрожащим голосом ответила она. «Марина, прошу». На что девушка с блеском в глазах кивнула, и оба направились во внутренний двор. А там уже показался месяц, хоть ещё и было светло. «Извини, отца, он всё ещё...» «Не надо никаких извинений. Я одно хочу тебе сказать, Амир». Он даже прикрыл глаза, приготовившись к русскому красноречию, однако Марни стала кричать или обвинять. Она заговорила спокойно, ровно. «Я никогда не полюблю тебя. Я никогда не стану тебе женой. Делай со мной всё, что только хочешь. Но вместе нам не бывать». Мар... Однако Амир не успел договорить, как она отвернулась и убежала в дом. Теперь уже Амир схватил со стола под нос и запустил его куда подальше после чего выругался и рухнул на тахту, закрыв лицо руками.